Глава 7. Позаботься о себе сам. Честное слово, я использовала все способности к убеждению, чтобы уговорить Агату снять проклятие. Рок лениво поддакивал и прикидывал, что шансов на совсем очеловечиться и кочуриться примерно поровну. "Я что, на дуру похожа?" фыркнула она. "Попаша с этим проклятием жил, дед его жил, прадед. Последнего, кстати, будущая жена полюбила именно в монструозном обличье. В человеческом он ей не показывался. Страшен, понимаете ли, был, как выходить с подземья, не принимая на свой счёт, красавчик». Рок хмыкнул. «Не все выходцы подземья так же привлекательны, как я». Агата продолжала. «До сих пор мы не то что никого не сожрали, но, скажем, никого вкусного, эээ, -э, хорошего. Так про нас даже соседи плохого слова сказать не могут. Это потому что они вас не знают. А тем и лучше». Женщина с наслаждением почесала со днящей с вечера нос. Хоть освещения хватало, а монстр проявлял себя лишь в темноте, мы всё равно предпочли связать хозяйку дома до утра. Она не сопротивлялась, лишь сообщила, что останься она с демоном наедине, процедура стала бы куда интереснее. «Чем меньше мы знаем наших соседей, тем лучше к ним относимся», — пояснила Агата. «Я отличная кири для своих подданных. Спросите у того же Тита». он подтвердит, что они во мне души не чают. Он вас привели в стойкую уверенности, что вы эти гостям я уже не дам. Заботится о черевашке. Я бессильно рухнула на софу. Спать хотелось почти так же сильно, как не попасться чудовищу ещё раз. К слову, когда перевалила за полночь, мы с фамильяром всё-таки отключились и почевали как младенчики. По итогу, Агата нас не только не съела, но и не покусала. А явившаяся с первыми лучами солнца и луны служанка со столь непроницаемым лицом развязала её и подала завтрак, что я аж устыдилась. Видимо, всё и правда не так страшно. «Но вы же, простите, Агата, монстр!» — с жаром воскликнула я, дуя на слишком медленно остывающую жареную колбаску. «Но-но!» — попрошу без оскорблений. Женщина вновь собрала кудряшки в объёмный пук на голове, чтобы волосы не мешали низко склоняться над тарелкой. И жадно поглощать проигнорированные с вечера калории. Ты думаешь, что если твой фамильяр выглядит симпатичнее, чем я в звериной форме, так он пошестее овечка? Поверь, милая, внешность обманчива. Я сожгла куда меньше людей, чем погубил он, верно, демон? Рок отсолитавал ей чашкой крепкого пряного напитка. Без комментариев. Что я требовала доказать? Пожала плечами Агата. Нет, я не стану снимать проклятие. и мне и моим немногочисленным друзьям оно доставляет куда меньше хлопот, чем принято думать. На ночь никто не остаётся. Слуги знают правила, и если нет иного выбора, можно и в подвале запереться, что я, кстати, и сделала бы вчера. Не вспыли одна очень ревнивая ведьмочка, и не оплавь она все свечи в одном мгновении ока. 50 на 50. Жить с человеком или умереть им же? Нет уж, вольте. Предпочтительно более выгодный расклад. «Если тебя это утешит, Киря», — Рок закинул ноги на стол, игнорируя как игривый вздох Агаты, так и мой укоризненный взгляд. «У тебя всё равно не хватило бы опыта, чтобы справиться с этой задачкой. В лучшем случае мы лишились бы нашего кровожадного зубастика. В худшем — меня. И да, ты, скорее всего, тоже бы погибла. Но это так, мелочи». Рисуясь, он взвесил на одной ладони толстый шмат сыра На другой кусок свежего хлеба поигрался, раскачивая их вверх-вниз, выбирая наиболее приятный из вариантов, не определился и одновременно сунул в рот то и другое. А ведь ещё вчера он так флиртовал со мной, вздохнула Агата. Смотри, малышка, как переменчивы мужчины. Стоит им найти твой единственный маленький недостаток. Ты пыталась меня сожрать. Красавчик. «Большую часть вечера ты активно поддерживал эту идею». «Но я же в переносном смысле». «Я тоже. Сначала». «Лучше бы вы его съели». Я скрестила руки на груди. «Нет, определённо. Эта демонская морда дана мне свыше в наказание. Ни приличного разговора при нём не клеится, ни дороги благими намерениями не мастятся. А ещё опять пялится в чужое декольте. Так дело не пойдёт. Но раз уж фамильяр всё ещё при мне... Нужно отвезти его домой. Ах, да, конечно, я помню. Вы просили экипаж. Агата отклонилась назад, тщетно пытаясь рассмотреть скрытую по воротам кухню. Я приказала горничной распорядиться. Как только конюх доберётся к нам, тут же всё подготовит. По понятным причинам я не очень часто пользуюсь лошадьми, так что он вконец обленился. Может, рог поторопит, старичка? Конюшни сразу через двор и направо. Не заблудишься. Рок предпочёл бы куда более интересные занятия, заявил демон, не пошевелившись. Я бы очень была тебе благодарна, с нажимом повторила Агата, глядя почему-то на меня, а не на демона. Не хочу мешать Кониху, он всё же профессионал. Рок, пожалуйста. Я первой поддалась её прямом интонациям женщины. Но не попытается же она убить меня в самом деле? Ещё раз вряд ли. Кире Демон запнулся, выпячил глаза, на что-то намекая. Я хочу домой. Мама наверняка волнуется. Он вышел нарочито медленно, едва ковыляя, цепляя пол носками ботинок и изредка оглядываясь. Плохая идея, сообщил напоследок не то мне, не то Агате, не то и вовсе тяжёлой гардине, прихваченной золотой лентой по случаю светлого утра. Агатей не подумала обернуться на прочитающего и шаркающего пятками страдальца. Она смотрела на меня и смотрела серьёзно. Он бы что-то хотел сказать? А ты хотела бы послушать, милая? Честно говоря, ни капельки. А есть выбор? Она не стала отвечать, строить из себя мамочку или пытаться прочитать лекцию у корезнина, взирая из-под лобья. Хитро улыбнулась, небрежно подхватила чашку с напитком. и, спрятавшись за тяжёлой шторой, уставилась в окно. Я присоединилась к ней, неловко обхватывая свою чашку двумя руками, опасаясь, что тончайший фарфор рассыплется, если случайно стукну его о раму. Тёмный медленно, потягиваясь и зевая, пересекал двор. Он размял затёкшие плечи, непринуждённо пальцами расчесал длинные волосы, осмотрелся и, наконец, окликнул кониха с другой стороны двора, проводящего схожие манипуляции. Запрягать лошадей не торопился ни один. Жестами, местами даже приличными, Рок объяснил ленивому слуге, что необходимо поторопиться, что в случае, если мужик не выполнит приказ достаточно быстро, демон, э-э-э, вероятно, нанижит его на рог, и что у него, демона, сильно болит шея. Или как ещё можно расшифровать сжимающие её ладони. С похвальной для его возраста скоростью, сделав круг почёта у конюшни, Но всё же получив пинок под зад от нахального Кира, Конюху взялся за дело. Сам демон устроился рядом на скамеечке, закинув ногу на ногу и почёсывая подставленную солнышку обнажённую рельефную грудь. Помок. Ничего не скажешь. Очарователен, верно? Агата шумно отхлебнула из чашки, кажущейся прозрачной на свету. Я полюбовал своим фамильяром. Да, более чем очарователен. Но ответила, подчеркнуто равнодушно. Кто? Рок? Не знаю. Не обращала внимания. Он говорил, что ты совершенно не умеешь лгать. Я покаянно кивнула. Получается, всё лучше. Агата запрыгнула на подоконник, согнув одну ногу в колене, уже не скрываясь, помахала демону рукой. Тот послал в ответ воздушный поцелуй, а я угрозила кулаком в ответ, чтобы прекратил выпендриваться. Не стоит Женщина похлопала по месту рядом с собой, приглашая. Я неуклюже уселась. Твоё обояние в искренности. Просто научись принимать это, а не бороться. Я знаю, проверяла. Но, ну, конечно. Будь искренней, не стыдись чувств, делай то, что велит сердце. Разок я уже слышала подобное. Говоривший это мужчина был крайне убедителен и невероятно красив, а я наивна и влюблена. Больше такой ошибки не совершу. «Ценю вашу заботу, Кири Агата». Ровно произнесла я, отодвигаясь по подоконнику подальше и уже жалея, что приняла приглашение и оказалась в такой близости от оборотня. «Ужасная лгунья», — повторила она, резко подаваясь вперёд и болезненно хватая меня за колено. «Если хочешь солгать, солги ему. Врать демона куда сложнее, чем старому оборотню. Он кажется восхитительным, смешным, самым страстным и желанным на свете». Но это всё ложь. Ты можешь лишь лгать в ответ. Не забывай, малышка, он не человек. Давно уже не человек и вряд ли вообще помнит, каково это. Он не желает тебе добра, никогда не желал и не изменится, как бы ты этого ни хотела. Ни один демон не сделает того, что ему не выгодно. А то, что выгодно ему, можешь поверить, для тебя губительно. Пустите, пожалуйста. Я попыталась скинуть её руку. Вот сесть, спрыгнуть на пол. Агата держала крепко, впиваясь в кожу сквозь ткань юбки так сильно, словно на месте аккуратных коротких ноготков снова выросли смертоносные когти. Больно. Нет. Где-то совсем рядом зазвенел, разбиваясь тончайший фарфор. Сейчас нет. А вот когда он придаст, а он это сделает, вот тогда станет действительно больно. Ты начнёшь доверять демону. как начала бы доверять любимому мужчине. Откроешь своё сердце и дашь ему напиться из сосуда Лары. И именно тогда он нанесёт удар. Она наседала, давила, сжимала пальцы так, что ногу начала сводить. Вторая, уцелевшая чашка, попалась на глаза как-то случайно. Наверное, Агата отставила её прежде, чем начать с жаркий монолог. Пришлось отбиваться единственным, что нашлось. Я зажмурилась, чтобы не видеть, как тонкий невесомый фарфор, идёт трещинами, раскалывается и пачкает прекрасные упругие кудряшки горячей густой жижей. Пока Агата шипела и отряхивалась от осколков снаряда, я успела добежать до двери и уже там, загоняя страх как можно дальше, не слушая внутренний голос, выпрямилась, развернулась к ней и уверенно сообщила: Вы знаете имя меня и рока меньше суток. Вы понятия не имеете, что нас связывает. чего мы пытаемся добиться, и главное, что мы оба за люди. Он не человек. Я замотала головой и выставила вперёд руку жестом заставляя замолчать соблазнительную женщину и жуткого монстра по совместитетельству лезущего не в своё дело. Если в ваших словах и есть зерно истины, вы не имеете никакого права запихивать его мне в глотку. Благодарю за гостеприимство, не благодарю за то, что пытались нами поужинать. И прошу Не суйте в наши отношения свой восхитительно ровный нос». Сделала реверанс, прощаясь, и поспешила к выходу. Опасалась ли я, что Агата разозлится и попытается ещё раз напасть? Вряд ли. Скорее, бежала от противной, горчащей и невыносимой желчной правды. «А ты упрямая, да, малышка?» Пока я собиралась, она стояла у лестницы, опёршись локтями о перила и не думала догонять. «Хочется верить». тогда не верь ни единому моему слову она распустила волосы вытряхивая из них остатки чашки и отступила в тень я всего лишь разочаровавшийся в жизни и мужчинах одинокий обортень откуда бы мне знать повадки демонов откуда бездумно повторила я но она промолчала не зная наблюдала ли агата из темноты как я забираю просохшую наконец накидку как принимаю от напуганной молчаливой служанки перекос в дорогу и благодарю её Но одно хозяйка пугающего мрачного особняка понимала точно. Я не смогу выкинуть её слова из головы, даже если очень захочу. Дома ни изменилось почти ничего. На кухонном столе лежала волшебная книга, негодящаяся с учащая ручками отростками. На ней сидел, смачно вылизывая переднюю лапу, Венямин. Ученик время от времени выращивал маленькую зубастую пасть и кусал венку запушистый зад. На зверь, хоть и жалобными укол, не уходил. Нужно же показать, кто тут хозяин. Не на месте была лишь одна деталь. Вместо того, чтобы трудиться, процеживая очередной целебный вар, мама сидела у очага, спиной к выходу и старательно выглядела несчастной. Когда мы вошли, она как раз прятала в рукав колпак от спального комплекта. Так, так, так, протянула, предпринимая попытку развернуться одним движением. стол оказался не приспособлен для поворотов, поэтому пришлось прижать его руками к ягдицам, приподнять и, мелко перебирая ногами, развернуться так. Наконец матушка устроилась, за шкирку стащила Веню со стола, усадила на колени и насильственно принялась гладить. Кот негодовал, но сбегать опасался. Помятуя, кто в этом доме заведует продуктами. Явились, значит. Доброго утречка, Кирибрит. Рокширако шагнул вперёд, намереваясь облизать пухлую ручку, но та взметнулась в неприличном жесте, не подпуская его слишком близко. "Завтрак только тем демонам, которые приводят мою дочь домой с вечера, а не по утру". "Но так живая и невредимая зато", удивился фамильяр. "В чьих же туфлях и сыром платье?" "Вот, глазаstе. Туфли и правда подарила Агата взамен безнадёжно испорченных, а платье горничное, как не старалась, Ну успела лишь постирать, а не высушить. И на том ей, впрочем, спасибо. Хорошо, хоть мама не заметила подпалино на подоле. Результат неудачных попыток прогреть ткань заклинанием. Матушка, не волнуйся, всё хорошо. Нас всего лишь застала в расплох непогода. Мне бы переодеться поскорее и бегом в лавку. Уже полдень, а она ещё закрыта? Закрыта, процодила мама сквозь зубы. И тебе лучше там не появляться. Принебрёкший негативным настроем Рок поочерёдно заглянул в кастрюльки и плошки, к его большому сожалению пустые. Обнюхал котелок с неопознаваемыми остатками и с горестным видом уселся на стол. Флиант, за неимением кота, тут же попытался цапнуть за ляшку демона, но схлопотал по коряшку и успокоился, затаив злобу и наверняка вынашивая планы мести. Мбрит, я волщон. Как беспокоились за меня, что провели всю ночь в ожидании хоть изъяниях, я расцеловал бы вас здесь и сейчас, если бы на кухне не скопилось столько свидетелей. Впрочем, готов принять пару ваших чудесных пирожков в качестве компенсации за неудобства. Вениамин глухо мявкнул, задыхаясь от неконтролируемых ласк. Мама перевела тяжёлый взгляд на Рогатова. Если бы демоны молили лунную жрицу о спасении Я бы рекомендовала Роко сделать именно это. Ты приходишь ко мне в дом и просишь пирожок, медленно проговорила она, наглаживая кота так сильно, что рисковала натянуть ему глазницы на уши. Ма, на одной ноте умоляюще затянул Венемин. Он полностью поддерживал хозяйку, но категорически не соглашался изображать объект её милости. Но делаешь это без уважения, закончила Брит. одной рукой продолжая прижимать любимца к коленям, а вторую протягивая за скалкой, абсолютно случайно, разумеется, лежащий рядом. «Рок!» Я сглотнула подступивший к горлу ком и попятилась, хватая демона за манжет. «Имеется такой!» Легкомысленно, ещё не понимая, что грядёт, отозвался он. Я сумела выдавить лишь глухой шёпот. «Беги!» «Ах, какая была погоня!» Вениамин научился летать. Рог, лазать по стенам. Я вспомнила все молитвы, которым когда-то давно ещё в обители лунной жрицы учила о ракамила. Книга в срочном порядке отрастила похожий на нагрудник щит и от твоёго увала укрытие у кота. Я тебя в дом впустила, поганец рогатый, вопила мама, выстукивая на рогах демона хвалебную оду жрица. Я с тобой с одного стола ела и смею надеяться, продолжите впускать и есть. вставлял демон, проскакивая под столом и выныривая с противоположной его стороны. Ты мою дочь ведьмой сделал? Не за что. Самодовольная исчадие поклонилась набегу. Ты этим ещё и гордишься? Да, не понимаящий замер фамильяр, пропустив целых два удачных хука. Нет, подсказала я. Нет? удивился рок. О, нет, конечно нет. Мне очень стыдно. Убедительнее Но Рок уже не слушал добрых советов. Он негодовал. «Кири, что ты стоишь? Я твой фамильяр или как? Выручай!» Я оценила мамин настрой, прикинула амплитуду движения скалки, прикладываю мою к ней силу и возблагодарила в равной степени лунную жрицу с подземьем, что гнев матушка решила обрушить на демона, который, кстати, действительно виноват, а не на дочь. Развела руками, на которые тут же, спасаясь, запрыгнул Венька. «Извини, Рок, ведьма должна быть жестокой!» И добавила в полголоса. «И живой!»